Глава 43. Уэсли. Май 2015 года. Воспринимать мир можно одним из двух способов. Как друга или как противника. Выберите первый путь, и вы обречены. Вы будете вечно повторять что-то вроде «такова жизнь» или «мое любимое, выше нос, приятель, в следующий раз будет лучше». Но следующего раза не будет, и к тому времени, когда вы это поймете, вас уже нет. Я выбрал менее торный путь, тот, которым люди боятся идти. Но жизнь — это гигантская игра в шахматы, а мир — мой противник, у каждого хода есть мотив, я всегда на чеку. «Шагая этим путём, вы узнаете очень многое. И вскоре жизнь начнёт восхищаться вами. Тут и там она будет кидать вам подсказки, и ваша задача — подобрать каждую и собрать их как камни. Вот чему я научился в жизни. Когда улыбаться, как привлечь к себе и что сказать в нужный момент, это также показало мне, что вы никогда не нанесёте ответный удар, когда вам больно, вы ждёте». Через это ожидание прорастает и укореняется семя терпения. Оно успокаивает, велит вам смотреть и ждать, хотя у вас так и чешутся руки отреагировать. Когда вам хочется схватить боль противника и отобрать его силу, но терпение велит вам ждать, вы не хотите, чтобы ваш противник что-то заподозрил. Вы позволяете ему жить, совершенно не осознавая, что все время вы отслеживаете все, что он делает, Вы узнаете о нем все, что нужно знать. Скоро, скоро наступит момент, когда можно будет нанести удар. А ваш гнев? О, он никуда не делся. Но вы еще не пустили его в ход. Вы лепите его, придаете ему форму, крутите его так и этак, зная, чем дольше вы его сдерживаете, тем яростнее он пылает. Не волнуйтесь, в конце концов все получится. Когда все сказанное сделано, когда вы выпустите свою боль на свободу, она ударит вашего противника с такой силой, что жизнь вытечет из него, как кровь из раны. А жизнь Виктории была вокруг меня. Она покрывала мои руки, заливала пол, пачкала столешницы. На одном белом шкафу осталась полоска ее пальцев, и она тянулась вниз, вниз, вниз. Но это было не так, как я хотел. «План А — мой лучший план. Тот, на создание которого я потратил годы, пошел на смарку, и теперь мне нужно следовать плану Б». Я медленно-медленно встал и напомнил себе, что у нас с Викторией будет прекрасная совместная жизнь. Я понял это в самое первое мгновение, как только увидел ее, идущей по улице, такую милую, рассеянную, и ничто в мире не могло удержать меня от нее, включая момент, Как этот! Я любил ее. Она была красивой куклой, такой открытой и воспитанной, но столько всего скрывала. Она буквально околдовала меня. Моя красивая кукла оказалась гораздо хитрее, чем я думал. Она как будто поняла, чего я от нее жду, и доказала, что она для меня идеальна. Я поднял нож, не раздумывая. Я быстро провел им по руке и с довольной улыбкой наблюдал, как темно-красная струйка стекает по моей руке и капает на пол. Я порезал себе другую руку, начала собираться лужа крови, и я на коленях подполз к ней, чтобы кровь смешалась с моей. Как я и думал, копы были уже рядом. Я слышал слабый, но нарастающий вой сирен. Я встал и выронил нож на пол. Кухонные шкафы, дверцы духовки — всё было забрызгано кровью. Несколько капель успели попасть на стол, но ни капли не упало, на документы о разводе. Это была впечатляющая сцена. Я был согласен любоваться ею весь день. Ведя кончиками пальцев по стене, я нехотя поспешил к двери. Я шлепнул ладонью по другой стене, глядя, как красные пятна окрашивают белые стены. Затем я побежал в прихожую, к задней двери. Убедился, что она открыта. Не до конца, а только слегка. Ещё до этого я схватил туфли Виктории и снял свои. Её кровавый след тянулся по веранде и по ступенькам. Под проливным дождём он медленно бледнел, становясь водянисто-красным, и стекал с края веранды. Я надеялся, что она жива. Мы ведь ещё только начали. Я пересёк лужайку и перепрыгнул через забор, окружённый деревьями и высокой травой. Сирены звучали ближе, и я продолжал бег. Они не станут искать меня, по крайней мере, сейчас. А когда все же начнут поиски, я буду прятаться прямо у них под носом. Адреналин пронизывал меня с такой силой, что я ощущал себя стремительно летящей торпедой. Я почти не чувствовал землю под ногами, не обращал внимания на ветки и мокрую траву. Холодный дождь хлестал мне в лицо. Я улыбнулся и ускорил темп. Вскоре впереди замаячил силуэт, заброшенной фабрики. Мои ноги начали болеть, но я бежал дальше. Чем ближе я подбегал, тем лучше различал граффити на красном кирпиче. Несколько окон были заколочены, но большинство просто разбиты, а в оконных рамах торчали осколки стекла. Завод был огорожен, на воротах висел замок. Я резко взял вправо и побежал вдоль огромного здания, пока не увидел серый, видавший лучшие дни форт Таурус, скрытый от посторонних глаз. Схватив спрятанный над покрышкой ключ, я открыл багажник. Моя спортивная сумка стояла там, где я оставил её несколько часов назад. Переодеваясь, я думал о том, что сейчас происходит в доме. и живо представил себе, как там наверняка уже орудует двое или трое полицейских. Возможно, уже прибыла карета скорой помощи, и её мигалка отбрасывает вокруг калейдоскоп цветов. Дом и окружающий участок — Обнесут жёлтой полицейской лентой. Копы вызовут дополнительный наряд. Викторию, если только она не умерла на обочине дороги, наверняка уже доставили в больницу. Вскоре туда приедет коп, чтобы допросить её. Полиция начнёт обыскивать местность. Соседи начнут выходить из домов, любопытствуя, что происходит. Медленно начнёт распространяться слух, и к завтрашнему утру... «Репортеры, журналисты, съемочные группы и фотографы уже будут стоять лагерем вокруг дома. Прекрасный дом на Беллами-Роуд удостоится должного внимания». Я улыбнулся и бросил окровавленную одежду в спортивную сумку, которую убрал обратно в багажник. Дверь машины захлопнулась за мной. Ожил двигатель, и я выехал на дорогу. Это был решающий момент. Я не должен был бросаться в глаза». «Пусть все думают, что я просто местный житель, который едет куда-то по своим делам». Я рефлекторно сжал руль и то и дело стрелял глазами между дорогой и зеркалом заднего вида в поисках чего-либо подозрительного, но ничего не заметил. Поездка шла гладко, и вскоре я проехал мимо Фэрфакса. Внутри горели лишь несколько окон. Парковка была практически пуста, если не считать медсестер ночной смены — чьи машины были припаркованы рядом. Проехав ещё милю, я сбросил скорость и свернул направо, на гравийную дорогу. Вода начала заполнять выбоины на неровной дороге. С обеих сторон меня окружали деревья, и вскоре гравий уступил место мокрой земле. Передо мной была лишь полоса от следов шин. Я столько раз ездил этой дорогой, что выключал фары. Поездка была тряской. Рытвины с каждой секундой становились всё глубже, но постепенно деревья начали расступаться в стороны. Впереди, спрятанный посреди леса, показался крошечный домик, о существовании которого никто не знал. Лично мне это нравилось. Это был мой оазис, мой дом. Сверкнула молния и на мгновение осветило крыльцо. Элли стояла там, скрестив на груди руки и сутулившись, как будто была готова сложиться пополам. Как только я вышел из машины, Она бросилась мне навстречу по ступенькам. «Где ты был?» «Как ты думаешь, где я был?» Бросил я через плечо и вытащил из багажника спортивную сумку. Рядом с домиком стоял старый хлипкий сарай. Казалось, дунь на него, и он развалится. Я зашагал прямиком к нему. Элис увязалась за мной. Я буквально кожей чувствовал, что она нервничает. «Если она намерена так психовать весь вечер, то пусть лучше уйдет прямо сейчас» она только все испортит почему ты так долго не унималась она план а не сработал что случилось то что случилось даже лучше чем я мог надеяться бросил я через плечо а по моему я сердито обернулся у нас нет времени на болтовню подожди меня внутри дай мне десять минут и я буду готов готов для чего уйди кому сказано наконец Элис развернулась и зашагала обратно к домику. Я вытащил из заднего кармана связку ключей и быстро нашёл самый маленький. Даже сильный запах дождя не мог сравниться с тем, который вырвался из сарая. Любой другой на моём месте скривился и зажал бы нос. Некоторых наверняка вырвало бы, но только не меня. Я лишь шагнул внутрь и посмотрел на два тела. Они выглядели такими умиротворёнными, как будто спали. Забавно, как всего несколько часов назад оба были живы, полагая, что впереди у них ещё многие годы. Но нет, обоим было отведено на этой земле короткое время. Они наверняка это знали. Я бросил сумку на землю и задумчиво посмотрел на девушку. Она назвала мне своё имя. Правда, я его не помню, да и какая разница. Она была моей второй куклой, реквизитом, если можно так выразиться». Но теперь мой реквизит был бесполезен. Я переключил внимание на мужское тело и, скрестив руки на груди, усмехнулся. Это тело было крайне важным. Лишая его жизни, я наслаждался каждой секундой. Позади меня скрипнула дверь. Я повернулся и увидел Элис. Конечно, я мог спрятать тело. Я мог загородить его и сказать ей, чтобы она убиралась. Или же я мог покончить со всем этим и раскрыть ей свой план. Ее глаза привыкли к темноте. Она шагнула вперед и посмотрела мимо меня. Реакция не заставила себя ждать. Она кричала так громко, так истошно, что у меня зазвенело в ушах. «А нельзя ли без истерик?» — спросил я. Она уже действовала мне на нервы. Она сделала шаг вперед и трясущейся рукой указала на тела. «Что ты сделал?» «Может, ты все же успокоишься?» Я повернулся и убрал с олба женщины прядь волос, таких тёмных, таких блестящих, прямо как у Виктории. Она ещё жива, я ещё не решил, что с ней делать. «Мне плевать на женщину!» — крикнула Элис. Она указала на мужчину. «Я думаю о нём!» «Ты можешь думать о нём до посинения, но это ничего не изменит. Он мёртв», — честно сказал я. Элис трясло. По её лицу текли слёзы. Она со страхом посмотрела на меня. «Но по какой причине? Я был её сыном, и я всё делал правильно!» «Ведь это твой брат!» «Сдавленно прошептала она. Твой близнец!» Я встал и вытер с джинсов грязь. Мы не росли вместе. Неужели ей так трудно хоть ненадолго перестать плакать и выслушать, что я ей говорю? Что раздражает меня больше, чем эмоции? Слёзы. Они бессмысленны и действуют на нервы. Она бросилась вперёд, и наклонилась над трупом Уэсса. Она протянула руку, чтобы потрогать его, но в последнюю секунду отдёрнула. «Я должен был это сделать. Неужели тебе непонятно?» Элис побледнела, отпрянула от стола и прижала подушечки ладоней к глазам, как будто пыталась стереть представшую её взору картину. «Будь у меня такая возможность, я бы залез ей в голову, чтобы понять, почему она так бурно реагирует. Фэрфакс...» Не место для ребёнка. Firefox не место для ребёнка. Firefox не место для ребёнка, бормотала она снова и снова. Вот почему я не жалел Уэса. Да, мы были близнецами, но на этом сходство заканчивалось. Его Элис отдала, меня оставила. У ног Уэса был целый мир. Моя жизнь вращалась вокруг Файрфакса, где работала Элис, а мой родственник был пациентом. Но как ни странно, В глазах Элис золотым мальчиком был именно он. Я ни разу не ощутил укола совести. Наблюдая за ним у Викторией, в ожидании того момента, когда я смогу нанести удар, мне просто хотелось хоть что-нибудь у него отобрать. И я отобрал. Если кто-то и был виноват во всей этой ситуации, так это сам Уэс. Он повернулся спиной к жене, и я с легкостью вошел в его жизнь. Как будто так и должно было быть. Я бы любил ее сильнее. Я был бы для неё идеальным мужем. В конце концов, она меня поблагодарила бы. Моё терпение лопнуло. Я шагнул к Элис и крепко схватил её за плечи. Хватит лить слёзы! Она чуть приподняла голову и посмотрела на меня. Тебе станет легче, если я скажу, что он умер быстро. В этом мире люди бывают жестоки. Уэс мог встретить гораздо худший конец, чем тот, которого он удостоился. Мне ничего не стоило растянуть его смерть, заставить его страдать, но я этого не сделал. Я просто подошел к нему сзади и ударил ножом выше сердца, прямо в артерию, быстро и эффективно. Если хорошенько задуматься, я его пощадил. Сколько можно? Я схватил ее за плечи, развернул и вытолкнул за дверь. Но она продолжала рыдать и отряхнул ее изо всех сил. «Прекрати, кому говорят!» — я указал на сарай. «Я должен был это сделать, понятно? Но!» «Никаких «но!» Я должен был!» Виктория вынудила меня. Её глаза вспыхнули гневом. И он весь, до последней капли, был направлен на Викторию. Я улыбнулся и опустил руки. «Не плачь, у тебя всё ещё есть я!» Я быстро вернулся к машине и начал собирать вещи. Всё это время она стояла неподвижно перед сараем. Я был вынужден обойти её, а когда пришло время забрать тело, взглянул в её сторону, вытащил пару туфель Виктории и протянул ей. «Надень!» Она взяла их, но держала как можно дальше от себя, как будто они были бомбой замедленного действия. «Зачем? Ты хочешь, чтобы я тебе всё разжевал и потратил попусту время? Или же ты хочешь помочь мне, а я объясню тебе всё позже?» Элис закусила нижнюю губу, а затем медленно прижала туфли к груди. Когда она посмотрела на меня, ее глаза вновь сделались холодными, и я понял, ненужные эмоции ушли. А еще я знал, что в ее лице у меня есть союзник, и эта женщина меня вырастила. После этого все заработало как хорошо отлаженный механизм. Я расстегнул на сумке молнию и, достав чистую одежду, быстро разделся, Холодный воздух коснулся моей кожи, но я ничего не почувствовал. Адреналин с такой силой бежал по моим жилам, что меня не пугали никакие преграды. Переодевшись, я надел латексные перчатки и принялся менять на нём брюки. Рубашку на нём пришлось оставить, но брюки нужно было поменять. На нём должно быть равное количество его крови и крови Виктории. В конце концов, на то, чтобы переодеть Уэса, у меня ушло три минуты, И 15 секунд. Это был мой личный рекорд. Ему не хватало последнего, мобильного телефона. Я вытащил его из спортивной сумки и сунул ему в задний карман, предвкушая момент, когда его найдёт полиция. Копы его точно найдут. Прочтут его электронные письма, проверят телефонные звонки. Весь их брак разберут на мелкие части. За ответами они обратятся к Виктории. Лично мне всё это пофигу. «Главное быть на шаг впереди них». Пока Элис терпеливо ждала в машине, я завернул тело в одеяла и, взвалив на плечо, перенёс к машине. Пришлось немного потрудиться, но в конце концов мне удалось запихнуть его тело в багажник. Я сорвал с рук перчатки и быстро сел за руль. Дождь утих, и теперь легонько стучал по лобовому стеклу и крыше машины. Я уже собрался свернуть на дорогу, когда мимо с включенными сиренами и мигалкой пронеслась полицейская машина, летя туда, что когда-то было домом Виктории. Пронаблюдав зеркало заднего вида затем, как удаляются полицейские фары, я свернул направо и поехал к озеру. Мои губы тронула улыбка, я нажал на газ. «Вышенос, Виктория! Твой следующий раз вот-вот начнется!»